Посреди этих гигантских листьев выделялись своей белизной бархатистостью роскошные цветы каких-то необычных водяных растений. Их пурпурные прожилки и розоватый оттенок являли собою красу, подобную которой трудно отыскать на свете. Не успели флегустиеры бросить беглый взгляд на трясину, как где-то возле них раздалось глухое рычание. Ягуар воскликнул каталонец. «Где?» Забеспокоились все. Вот он, затаился в засаде. Схватка двух врагов. В пятидесяти шагах от путников среди побегов пушечного дерева залег могучий зверь, чем-то напоминавший леопарда и не меньше по размеру. Он походил на огромного кота, подстерегающего мышку. В нем было метра два в длину. Значит, он являлся бы одного из самых крупных представителей этой породы. Почти метровый хвост, короткая и мощная кубака шея, сильные мускулистые лапы с острыми когтями свидетельствовали о незурядной силе. Покрытые черными пятнами, испещрявшими его бока, гладкая шерсть отличалась необыкновенной красотой. Лебусьером потребовало совсем немного времени, чтобы... Распознать в нем ягуара, одного из самых крупных хищников обеих Америк, более опасного, чем пумы и даже могучие серые медведи скалистых гор. Эти тигры Америки встречаются повсеместно, от Средней Аргентины до Юго-Запада Соединенных Штатов. Они также страшны, как настоящие тигры и не менее свирепы, сильные и ловкие. Водятся они, главным образом, во влажных лесах, по берегам болот и гигантских рек, в особенности Лаплаты, Амазонки и Оренока, предпочитая, как ни странно, держаться поближе к воде. Эти хищники страшно свирепы. Они без разбора нападают на всех, кто встречается им на пути. От них нет спасения ни обезьянам, за которыми ягуары легко влезают, подобно всем кошкам, на самые высокие деревья, не Некрупному рогатому скоту и лошадям, которые хотя и защищаются от них рогами и копытами, но все же скоро сдают, так как кровожадные хищники молниеносно переламывают им хребет, даже и черепахам, и тем не удается спастись от них под своим панцирем. Мощные когти игуаров спарывают броню черепахи, извлекая из нее вкуснейшее мясо. Ягуары питают глубокую ненависть к собакам, и хотя собачье мясо не особенно их прельщает, они даже днем врываются в индейские селения, преследуя своих заклятых врагов. Не щадят ягуары людей. Ежегодно ни один десяток несчастных индейцев расплачивается жизнью за свою неосторожность. Ягуар, затаившись возле воды, не замечал присутствия флебусеров, и не обнаруживал никаких признаков беспокойств не сводя глаз с темные поверхности огромного болота он как видно подкоруливал добычу прятавшуюся под широкими листьями виктории регии Словно готовясь к прыжку, он напряг свои пружинистые лапы, и в усы слегка топорщились. Это означало, что зверь испытывает нетерпение и гнев, а длинный хвост мягко касался листьев, не производя ни малейшего шума. — Чего он ждет? — спросил корсар, который, казалось, забыл о Ван Гульде его людях. — Караулит очередную жертву, — ответил каталонец. «Черепаху? Нет!» — возразил африканец. Он бросил вызов достойному себе противнику. «Смотрите, кто-то притаился под листьями Виктории Роги. Разве вы не видите там чью-то морду?» «Пожалуй, черный кум прав», — заметил Карма. «Под листьями тот шевелится». «Это кончик носа крокодила, кум», — ответил африканец. — Они осмеливаются нападать даже на крокодилов, — удивился Корсар. — Да, сеньор, — сказал каталонец, — если мы немного помолчим, мы увидим жаркую схватку. — Надеются, они не заставят нас долго ждать. Оба противника не отличаются большим терпением. Если уж схватятся друг с другом, то дадут работу своим зубам. А вот крокодил и вызывался. Лиси, Виктория и Реги внезапно дрогнули и между ними показались две челюсти, усеянные длинными треугольными зубами. При виде крокодила ягуар привстал и отступил назад, но не от страха перед внушительной пастью, а с явным намерением выманить противника на поверхность и тем самым лишить его одного из главных преимуществ — подвижности в воде, ибо на суше этих пресмыкающиеся чувствует себя весьма неловко обманут этим движением. И, полагая, быть может, что ягуар распугался, крокодил силой ударил хвостом по воде, от отчего листья Виктории Регги отрывались от колючих стеблей, а вокруг побежали волны, выбросил пружинистое тело вперед и, взобравшись передними лапами на берег, широко распахнул зубастую пасть. Его тело заросло илом, водяными растениями, Разбрызгав вокруг себя воду, скрывавший его наполовину, проходил у перса задними лапами в землю и издал звук, похожий на писк малолетнего ребенка. Видимо, это был вызов врагу. Ягуар уклонился от встречи. Снова отскочил назад и сжался в комок, готовясь к прыжку. Лесной зверь несколько минут не сводил желтоватых, свирепых глаз болотного владыки. Затем, зарычав от нетерпения, выгнул спину и запыхтел, словно рассерженный кот. Крокодил ничуть не испугался. Он решительно полез на берег, размахивая направо и налево могучим хвостом. Этого только и ждал хитрый зверь. Видя, что его противник весь оказался на берегу, он описал огромную дугу в воздухе и камнем упал ему на спину. Но хотя у Ягуара и были твердые, как сталь, когти, он натолкнулся на костяную броню. Взбешенный неудачей зверь нанес противнику удар по голове, а потом снова отпрыгнул в сторону шагов на десять от врага. Закрепев от ярости и боли, крокодил не мог достойно сопротивляться опасному врагу. Бешено колотя хвостом по илистому дну, Отчего в воздух полетели целые комки грязи, он попытался уползти обратно в болото. Но ягуар, не спускавший с него глаз, бросился ему на Пригнувшись к земле, он ловко раскроил крокодилу боку.